Просыпаюсь в пять часов. Выхожу на улицу на пробежку. Один из охранников следует за мной. Иногда мне кажется, что они совсем не спят. Возвращаюсь, завтракаю, собираюсь на работу. Еду в офис на той машине, которая за мной и следила. Пока иду в кабинет Ратмира, сталкиваюсь с Дмитрием. Тем самым парнем, который выпрашивал у меня номер телефона. Не знаю, что с ним случилось. Но теперь он от меня шарахается, как от прокажённой. Скорее всего, Ратмир ему чем-то пригрозил. По-другому ведь он не может. Хорошо хоть не уволил человека просто так. Захожу в кабинет, готовая снова отбиваться от его приглашений в ресторан, кино, театр. Куда там сегодня решит пойти? И шокированно застываю около двери. Ратмир сидит в своем кресле. А рядом с ним, облокотившись на стол всем своим телом, а точнее грузию пятого размера, находится девушка, они мило о чем-то беседуют. хм <связываю> привлекаю я их внимание, а то еще ненароком увижу что-нибудь то, что не хотелось бы. Не смогу потом развидеть. Девушка сразу же вскакивает, становится по стойке смирно. «Прости, Ратмир, мне уже пора. В общем, договорились?» «Хорошо». Когда девушка проходит мимо, Широко мне улыбается. Никогда ее раньше не видела. Сажусь за свой стол. «Привет». Ратмир со мной здоровается. Я не отвечаю. «Чего молчишь?» «Здравствуйте». Говорю специально, громко, передразнивая. «Документы уже на твоем столе». Отвечает, как будто ничего не замечая. Весь день я насторожена. А день проходит очень странно. Ратмир почти не обращает на меня внимания. Не приглашает на обед в ресторан, как обычно это делает. Мне приходится идти есть в обычную столовую. Доставщик цветов не приносит мне сегодня ничего. Все выглядит таким образом, как будто Ратмир вдруг услышал мои мысли. Или переключился на другую. Теперь у нас только деловые отношения. После обеда я не выдерживаю, спрашиваю. «Кто была та девушка?» «Какая?» «Утром. Знакомая. А что?» Отвечает и бровью не ведет. Смотрю на его руки. Кольцо все еще на месте. Обещал ведь добиваться меня, а не заигрывать с другими. До конца рабочего дня занимаюсь бумагами спустя рукава. Все думаю о Дарине. Такое смогла простить человеку. Ни на что не обращает внимания. Хорошо бы, если бы она правда была счастлива. Ну а я? Что я не могу простить Ратмиру? Если бы он не купил меня, ничего этого не было бы. Готова ли я его отпустить? Отдать другой? Вздрагиваю от голоса рядом со мной. У меня есть два билета на сегодня в Большой театр. Пойдем? Нет. И ты уже спрашивал. Отвечаю и сама слышу сильную неуверенность в своем ответе. Возражения не принимаются, — говорит Ратмир строго, — говорит Ратмир строго и смотрит на меня нахмуренным взглядом. А потом вижу, как его линии на лбу разглаживаются. Спрашивает. Если ты не согласишься, у меня есть с кем скрасить вечер. Ну, вот и отлично! — кричу. Ратмир сжимает челюсть. Его скулы напряжены. Смотреть на него сейчас невероятно сложно. Я вдруг представляю, как он сейчас уйдет. И утренняя девица будет сидеть у него на коленях, целовать его губы, трогать его. Они будут спать на нашей кровати. Невыносимо о таком думать. Но Ратмир ведь не монах. Из меня вырывается. Хорошо, я пойду с тобой в Большой театр. Радостно произносит, как будто ничего другого и не ожидал. — Отлично. Тогда ты сейчас свободна. Можешь поехать домой, надеть вечернее платье. Буду ждать в шесть около твоего дома. Не опаздывай.